владигор и на этот раз не изменил своей сверх всякой меры шустрой натуре и продержал девушку не менее полутора часов, за кои она успела не только устать, но и проголодаться. Так что когда она на крыльях любви к еде летела вниз, то из головы у нее совсем вылетел Златка со своими очередными научно-исторически-детективными изысканиями. И картина, увиденная ею в гостиной, застала ее врасплох. Друзья чинно, что вообще за ними не водилось, сидели по разным углам и читали уже явно поделенные между собой книжки. Ива с тоскою ставилась на толстенный том, доставшийся ей как опоздавший. Потом носа коснулся восхитительный аромат жареного мяса из добы, и настроение опомнилось и рвануло вверх. Пока она закатывала глаза, отдавая должное новым изыском мамы Заси, Златко вводил ее в курс дела. Я узнал время, когда это здание было построено. Оно хорошо определимо по особенностям архитектуры. Как ты, несомненно, заметила, здание выстроено явно в актурианской манере, но для него находится в слишком хорошем состоянии. В общем, я сделал вывод, что это начало нашей эпохи, а стиль псевдо «Ива, ты меня слушаешь «Знахарка старательно закивала» не дай боги синекрылый подумает что его недостаточно внимательно слушают лекция же продлится в два три раза дольше точно подозрительно впился тот взглядом в необычайно довольную мордочку подруги конечно ива изобразила интерес что не труднодно было сделать потому как она весьма живо представляла себе десерт ну хорошо успокоился зладко поэтому я взял книги по религии архитектуре Истории и краеведению этого периода и этой местности. Травница бросила взгляд на свой том. «Магия в схемах и рисунках», – прочитала девушка и иронично подняла брови. «А это ты куда отнес? К религии, архитектуре, истории или краеведению?» «Тебе, как самой сведущей в вызове монстров, поблагодари Владегора. Достались схемы. Может, найдешь?» чем именно промышляли храмовники. А то, где это видано. пентаграмма в храмах. Ну, спасибо, Владегор. Ну, дружил. Не применула Ива последовать совету друга и покорно взялась за книгу. В конце концов, Златка, как всегда поганец, прав. Никто лучше нее не разбирается в магических рисунках и схемах вызовов. Они с Щапой забрались на диван с ногами. Шуш, долго не мог определиться, где ему хочется полежать. Наконец, устроился на спинке дивана, сразу за плечом девушки. Выглядело это так, будто он тоже читает книгу, что держала на коленях травница. Синекрылый, очевидно руководивший дилежон томов, разумеется, себя не обошел, выбрав самую перспективную, а именно ту, в которой рассказывалось о различных культовых и исторических памятниках этой местности. Именно он первым наткнулся на упоминание о храме. Так. «Кажется, я нашел!» Спустя полчаса тихого чавканья произнес Беррин. «Слушайте!» Чавканье усилилось. Впрочем, это Златко смутить не могло. Он и сам только недавно убрал руку от своей добавки. Между он ими городами, к северу от королевской дороги, построен храм Лота. Это малоизвестный культ, берущий свои истоки от древних обрядов плодородия. Более он известен, как Круг Девяти. Название родилось из-за особенностей священнодейств в которых всегда участвовали только девять жриц, даже в самом основном ритуале. Подробностей о нем известно мало, так как проводился он тайно. Известно только, что осуществляли его те девять жриц, которые имели особое благословение. Они составляли священный круг, более всего угодный лоту. В наших краях храм лота был основан благодаря нашей выдающейся землячке Марнекке, известной под прозвищем Буря. Знаменита она тем, что являлась одним из генералов в войне 14-го года текущей эпохи. Получила она свое прозвище именно тогда, причем от врагов, которых поражала своей стремительностью, мощью и неожиданностью организованных ею атак. Марнекка Буря, была не только великолепным полководцем, но и искуснейшим воином, не уступавшим в бою даже троллям. Поэтому ее решение уйти в жрицы неизвестного божества породило немало слухов и сплетен, по большей части основанных на том, что вместе с ней оставила военную службу ее верная помощница, Аска, полуэльфийка, известная не только тем, что долгие годы была адъютантом генерала Марнекки, но и своей службой при дворе Его Величества Анхельса Безбожного. Именно ей, начинавший как королевский гонец, принадлежит идея использовать вместо курьеров мелких иглистых псевдодракончиков. Однако культу Лота не суждено было прижиться на наших землях, и через пару лет он прекратил свое существование, так и не пустив крепких корней в душах наших соотечественников. Здание храма было выстроено в шестнадцатом году нашей эпохи в псевдо стиле. Архитектор неизвестен. Особенностью построения является более низкий, чем принято... Ну, короче, дальше идут особенности архитектуры. Ничего, на мой взгляд, дельного. Что скажете про историю? «Похоже, ты опять взялся за художественную литературу», — буркнула Гаргулья. «Что?» Совершенно искренне возмутился Златко, хоть исторические романы были его слабостью, и все об этом знали. «Ну или авторы-то книженцы любят сплетни, день да небрежно повела плечами. Да ладно тебе, возразил Калле. Даже если так, то нам это только на пользу. Да и читать интересно. У меня, к примеру, намного более тоскливая книжка. Но где-то тут я видел про этот культ «Сейчас. Найду только». Эльф закопался в страницах. А Ива душераздирающе зевнула. «Друзьям хотя бы достались истории, а ей приходилось разбираться в схемах». Причем абсолютно невозможно было просто пролистать страницы, найти нужный рисунок и ознакомиться с комментарием. Том был защищен особым волшебством, не позволяющим прочитать то, что по уровню знаний было еще недоступно. Такая система была введена для того, чтобы оградить учащихся и всех прочих от возможных последствий использования незнакомого колдовства. Поскольку вызов монстров и демонов при определенных обстоятельствах возможен даже для непосвященных, не говоря уже о студентах, то книги по этому предмету, в том числе «Магия в схемах и рисунках», подлежали обязательному охранению заклятиями, определяющими уровень знаний читателя. Приходилось сначала разбирать незнакомое, в тексте находя то, что нужно, и приказывать книге показать следующую главу. Начала знахарка с простых пентаграмм. Потом перешла к тем, что снабжены рисунками. От них пришлось возвращаться к простым кругам, потом уже к сдвоенным. Травница прикрыла глаза, стараясь отвернуться от всевидящего ока Златка. Что-то она никак не могла разобраться в этой книжке. Трудно. Порой непонятно. И проклятым ученым языком написано. От него мозги в трубочку сворачиваются. Знаний маловато. Ага, вот. Культ лото. Малоизвестное ответвление юго-восточной религии юджиранства. Основан на представлении о мире как о союзе двух начал женского и мужского. Первое является собой круг девяти жриц. Главное таинство культа представляет собой обряд, призывающий мужское начало. — Что его призывать? — буркнул адей воспользовавшись паузой, в кою эльф переводил дыхание. — Выйди на улицу, и там этих начал. — Там не начало, — хмуро возразила Ива. — Там скорее концы. Короткую удивленную паузу взорвал грохот смеха. — По-моему, мы плохо на тебя влияем, Ивушка. Грым покачал лобастой головой. Знахарка с некоторым раздражением посмотрела на веселящихся друзей. Она никоим образом не считала себя скромницей. «Ладно, продолжаю». Калли поймал подбодривающий взгляд Златка. Обряд всегда проводится в полной тайне. В нем используется пентаграмма в сдвоенном круге, что позволяет говорить о магическом влиянии на этот культ, что вообще характерно для поздних ответвлений юджиранства. Между линиями рисунка заключены другие знаки. В каждом из храмов, как правило, свои. Их значения остаются неизвестными для исследователей. На этот счет существует масса гипотез. Автором этих строк самой достоверной кажется та, в которой говорится о возможном подобии символа и жрицы. «Что?» – не понял тролль. «Сам не понял», – пожал плечами эльф. «Тут так написано». — Что думаешь, Златка? — Грым требовательно посмотрел на Синекрылова. — Надо посоображать, — покачал тот головой. — Читай, что там дальше, Калли. Наибольшее распространение культ получил в середине эпохи Побед. — Слишком давно, — пробурчал беррин С тех пор пришел в упадок, пока не исчез совсем. Последний всплеск интереса к нему произошел в четырнадцатом году нынешней эпохи в Центральных Землях но культ был запрещен властями, жрицы казнены, а храмы разрушены. «Интересно, почему?» — удивился тролль. «Кому они помешали? Вроде вполне себе миролюбивый культ». «Произошло это?» — продолжил чтение эльф. «Частично из-за слухов о том, что служители Лота были замешаны в таинственном исчезновении наследной принцессы ООН в 13 году». Вот и ответ. с тех пор О круге девяти слышно не было. На этом примере можно проследить. В общем, тут дальше какая-то чушь о различии религий для масс и элиты. — А какой у нас год в твоей книжке указан, Златка? Горгулья заблестела глазами. — Шестнадцатый. Тут же откликнулся синекрылый, наверняка сразу же отметивший разницу в годах. — Ага. тролль ковырял чем-то в зубах. «Думаете, как их разгромили в центральных землях, подались к нам?» «Тогда почему основательницей названа это? Как ее?» «Марне Кабуря», — подсказал Берин. «Да, она вот. В четырнадцатом году она вовсю воевала». Ива повернулась к нему. «И если мне не изменяет память, война четырнадцатого года происходила в этих землях. Не так ли, Златка?» «Война четырнадцатого года?» проходила в землях севернее Стоунхерма, нашествие племен, известных под общим названием «Ледяные великаны». Они нахлынули очень неожиданно посредине зимы по всей северной границе. Именно во время такой атаки погиб мой двоюродный прадедушка. Но ты права, Ива, вряд ли буря успела побывать и там, и там. Ведь чтобы впечатлиться какой-то религией, нужно время. Может, еще раньше успела? «Впечатлится!» — подала идею дей «Или настоящий основатель не она?» — хитро прищурился Златко. «В истории полно случаев, когда истинный организатор всего этого безобразия — неформальный глава, а серый кардинал, как говорят в империи». «Да и какая вообще разница?» — знахарка обвела взглядом друзей. «Откуда они пришли?» «Интересно же!» Синекрылый хлопал на нее ресницами не хуже эльфа. Знахарка что-то пробурчала в ответ и отвернулась, оставив у друзей стойкое чувство недоумения. «Ну ладно, еще что-нибудь у кого-нибудь?» Златка повертел головой, но более никто ничего не нашел на этот момент. Под вечер, когда парни наконец-то убрались в свой домик, Ива отправилась к себе. Позднюю осень девушка не любила. Было в этом времени года то, что вызывало в ней бессильную злобу. И еще знахарка не могла справиться с печалью, что прочно обосновывалась в ее сердце под хмурые дожди грудня. Эта злая, поминутно колющаяся тонкой короткой болью тоска, изматывала душу, заставляя снова и снова окунаться в омут воспоминаний и беспричинного отчаяния. Травница раз за разом уговаривала себя, что все хорошо, Нет причин так себя изводить. Все идет как надо, и не было в ее жизни ничего такого. Почему стоит так сильно убиваться? Однако сердце, видимо, считало по-другому. На фоне затянувшегося тучами неба промозглого холода осени оно ни в какую не хотело успокаиваться. Чародейка подошла к столу и коснулась пальцами нежных лепестков роз, что исправно таскал ей ло. Чудесные цветы. Не такие строгие и торжественные, какие обычно преподносят. Наоборот, невысокие, странного, почти терракотового оттенка, с неизменным нежным и чарующим ароматом. Да, хорошие цветы, ничего не скажешь. А вот собственное настроение Иве не нравилось. Занятия по магии не прошли даром. И она подозревала, что такое состояние может возникнуть совсем не от погоды или времени года. Тому, возможно, есть несколько причин. Во-первых, ее могли проклясть или наложить порчу. Знах Раке, правда, было смешно, второе предположение. Но вот проклятие... Не хотелось бы, но надо эту версию проверить. Завтра же она купит необходимые для этого ритуала принадлежности. Или можно пойти к одному из преподавателей. Но не хочется. Во-вторых, и в самых вероятных, Это могло быть предчувствие. Как известно, интуиция не в состоянии выйти и сказать, мол, так и так, хозяйка, тебя ждут большие проблемы. Тогда надо посидеть и хорошенько подумать, из-за чего ей достался такой подарок. В-третьих, она вполне могла во что-то вляпаться, сама того не зная. Магические ловушки порой были очень хитрые, Их даже квалифицированный волшебник не сразу распознает. Как, например, та, в которую попал тролль давича Он, как всегда, с кем-то подрался. Кажется, из-за мухлежа в карты. А Грым это дело любил и ценил. И карты, и мухлеж. Но когда ловил других на последнем, спуску не давал. Тоже как-никак традиция. Или играй честно, или мухлюй профессионально. А этот кто-то... Возьми, да окажись колдуном недоделанным. Такого попробуй, обнаружь. Пользы от него никакой, зато вреда. Только он и получается. Вот и пустил этот гад троллю в спину приковарное заклинание. И не магия как таковая, и не порча, а что-то среднее. Хитро так устроено. Во всем Грыму неудача стала сопутствовать. До смешного доходило. На ровном месте спотыкался Выпивкой давился, а собственный меч порезался. Слава богам, Калли углядел это колдовство. Полезная штука, направление жизни. Любое вредоносное волшебство чует. Долго потом ломали голову, как его снять. Но совместными усилиями это удалось. И счастье, что Ива все-таки и знахарка, и с ведьмовским арсеналом знакома. Так что же все-таки с ней? Как же плохо без Владегора? Не посоветуешься. А через шар неудобно. Да и поздно уже. Мало ли, может, он с женщиной. Ива покосилась на карты. Они призывно лежали на столе. И травницу так и подмывала их раскинуть. Так пальцы и чесались. Девушка провела ими по боку колоды. Та так и просилась в руки. Нет, не стоит. Есть время для гаданий. Есть время и для передышки. Ночь привычно крутилась около домика, не решаясь вступить в его пределы. Знахарка повернула голову и посмотрела в зеркало. В памяти мгновенно всплыли предупреждения тетушки по поводу серебряных стекол в темное время. Грань. Грань, такая близкая и такая обманчиво доступная. Так и хочется заглянуть за нее. А что там, за пределами этого мира? Травница стояла между темным, почти ничего не отражающим зеркалом и притаившейся на столе колодой. За окном бродила ночь, а луна блудливо заигрывала с ветром, то появляясь, то скрывая свой изменчивый лик за облаками. Ах, какой же соблазн! Зажечь свечи, поставить их перед зеркалом, налить в серебряную чашу колодезной воды, взять карты в руки. Так и манит. «Искушает!» Ива подошла поближе к темному стеклу. В неярком свете ее глаза горели чародейским огнем. Будто она выпила мандрагоровую настойку. Да и ощущения соответствующие. Ненормальное возбуждение. Будто поколдовал кто-то. Снизу раздался жуткий грохот и сдавленное шипение горгулье. Это они с шапой соревновались, кто ловчей бегает по потолку и балкам. Каждый раз это заканчивалось перевернутой или сваренной мебелью. Слава богам, все бьющееся Ива додумалась зачаровать на предмет прочности. Травница вздохнула и пошла разбираться. А если не повезет, то и вытаскивать кого-то недостаточно шустрого из-под чего-нибудь. Тьма в зеркале недовольно отхлынула, а свечи вспыхнули ярче. Однако знахарка этого, разумеется, не увидела. Фей ворвался в аудиторию так, что все вздрогнули. Вообще за преподавателем водились разные странности. Более всего, студенты не любили его нежную привязанность к неожиданным проверкам и зачетам. Однако в этот раз, похоже, ничего такого в голове у фея не было, и все расслабились. Как водится, зря. Кто мне скажет, вот сейчас, не сходя с этого места, сколько окон на фасаде главного здания университета? Учитель уставился на студентов так, что всем тут же стало неуютно. Кроме того, все тут же обнаружили, что никто из них не помнит. Ива представила себе требуемую картинку. Но ничего дельнее образа, а они, как известно, точными не бывают, из себя выжать не удалось. Даже Калли выглядел озадаченным. Грым поднял руку и в ответ на кивок преподавателя произнес... «Шесть на уровне второго этажа, десять третьего, потом опять десять. На башнях по три, если смотреть со стороны главных ворот». Курс удивленно выдохнул. Фей тоже казался ошарашенным. «Ты всегда такой внимательный, Грым!» Осторожно поинтересовался он. Тролль помотал головой. «Стараюсь, но не всегда удается». «Интересно, интересно». «А скажи-ка мне, Грым, до поступления сюда уж не наемликом ли универсалом ты был?» «Так точно!» — отрапортовал тот. «Ага, тогда понятно. Наверняка приходилось проникать в здание не с главного входа. Не так ли?» Грым пожал плечами. «Как без этого?» «Ну вот, именно это я и хотел вам подчеркнуть». Фей улыбнулся. Совсем не впечатляющая его внешность, если не считать невообразимо живых глаз, преображалась от этой улыбки, хитрой и довольной. Уверен, что никто, кроме Грыма, у которого это профессиональное, не помнил до сего момента, сколько же этих пресловутых окон. Но, смею вам заметить, вы это здание видите каждый день и по нескольку раз. А тем не менее, однажды ваша внимательность может спасти вам жизнь. Не надо далеко ходить за примером. Да прости, что напоминаю об этом для тебя неприятном инциденте. Но только наблюдательность Ивы предотвратила катастрофу. Взгляды обратились на знахарку. Она хотела довольно улыбнуться, но вовремя вспомнила про горгулью. Ты опять ничего не поняла. Улыбка завяла на корню. Итак, пример с окнами указывает на отсутствие у вас внимательности, которая увы вырабатывается только в процессе постоянной тренировки. Кое возможно, только при профессиональной деятельности, связанной с указанной, простите за тавтологию, внимательностью. Как бы мне не хотелось, у меня нет возможности привить ее вам. Но она у вас выработается, хотите вы этого или нет. Вы все будущие маги. И колдовство – это то, чем вы станете заниматься именно профессионально. Поэтому хочу особо подчеркнуть, что вам следует тренировать ваше внимание, замечать все магическое. Поверьте, в мире полно неучтенного, незаметного или завуалированного колдовства. Очень много различных магических систем, порой очень простых, порой и необыкновенно сложных. Вашей задачей будет попытаться их заметить. Не обещаю, что сразу получится просто по причине отсутствия должных знаний. Помнится, мы с вами уже говорили, как важно видеть знаки, что посылает вам судьба и мир. Сегодня я говорю, что надо не только видеть, но и связывать это и сознанием что у вас уже есть. Создавать, так сказать, системы. И, собственно, на сегодняшнем уроке мы поговорим о числах. Да-да, не удивляйтесь, именно о числах. Ну что ж, приступим. Все мы, я говорю не только о магах, вольно или невольно, приписываем цифрам и числам магическое значение. А вот, например, гоблинская дюжина, не дай боги, выпадает на пятницу. Его усмехнулась Впрочем, это сделали все. Фей улыбнулся и продолжил. А монстров все маги от чего-то вызывают предпочтительно с помощью пентаграммы. Хотя всем известно, что рисунок может быть самый разный. Однако для этого ритуала, чего бы то ни было, популярностью пользуется именно она. На цифру 6 все имперцы реагируют невольным содроганием, как на любимое число падшего бога. А вот 3 – обычно любимое всеми число. Сказками особенно. Три сестры, три сына, три богатыря и так далее. Наверняка у каждого из вас есть счастливые для вас числа и несчастливые. Частенько это связано с традициями рода. Есть даже задокументированная история. Расскажу вам для иллюстрации, так сказать. В одном дворянском роду очень не любили цифру девять. Все неприятности – смерти, болезни, штурмы, опалы и так далее – случались с ними в девятый, девятнадцатый или двадцать девятый день месяца. Любого. А если год попадался с девяткой, то все, пиши, пропало. Одна из этого рода, Селена ее звали, даже отправилась к престолам всевидящим. Примечание. Название ряда монастырей на Юго-Востоке, в которых два раза в год любой человек, как и любое другое существо, может получить ответ на свой вопрос а также предсказание или совет, конец примечания. Дабы у них вопросить, что же делать с этой напастью? Ей было сказано, что для рода и лично для нее число 9 является именно тем недостатком, который оборачивается достоинством. На обратном пути она наткнулась на малоизвестный то ли горден, то ли культ под названием «Круг 9 куда и вступила, посчитав, что именно к этому ее и вела судьба. В этом ордене она изгинула. А большинство толкователей? Примечание. Имеется в виду весьма немногочисленная гильдия профессиональных толкователей или, иначе, мудрецов. Обычно к ним обращаются по вопросам простым смертным непонятным, как, например, в случае с предсказанием Селены или с некоторыми разночтениями в законах. Порой толкователи занимаются также урегулированием споров наподобие мирских судей. И отношение к ним намного более почтительное, чем к последним. Конец примечания. Слышавших эту историю, сходятся на том, что всевидящие будто бы подразумевали, что цифра 9, пусть и несчастливая для рода, зато это всегда предупреждение. Разве не важно знать, когда ожидать неприятностей? этот пример очень хорошо иллюстрирует, как важно правильно расшифровывать послание звезд. Ну или в кого вы там верите? Сложность в том, что значение одних и тех же чисел бывают очень и очень различные. Кому-то гоблинская дюжина несчастливая, а кому-то, наоборот, приносит удачу. Где-то восемь – это знак бесконечности, а где-то семерик плюс единица. Есть всем известные 12 часов. А имперцы считают, что существует только 12 месяцев. И их нисколько не смущает, что во всех остальных странах, включая нечеловеческие, насчитывают 14 месяцев. И что это обусловлено астрономическим годом. Но одиночные числа, хоть и часты, но тем не менее встречаются куда реже систем. например 24 42, 14, 588. Что это за система? С этим вопросом проблем не возникло. Все знали, что 24 – это количество часов в сутках. 42 – среднее число дней в месяце. 14 – месяцы в году. А 588 – дни. Ну, это легко. А вот, к примеру, 8, 3 четверти, 6. Преподаватель нарисовал искомую комбинацию на доске, как водится, с помощью своей волшебной палочки. На мгновение все вновь задумались. Потом быстро сообразили, что названа формула стандартного щита против атакующей магии огня. А кто знает, чем может оказаться такая комбинация? 7, 14, 3. И тут нашлись знатоки. «Система охранных амулетов Стонхерма!» выдала сразу несколько человек. Кто может расшифровать? Мог, пожалуйста. Семь – обереги по количеству ворот. 14 амулеты следующего порядка. Их должно быть по два на каждые ворота. Три – генерирующие энергию амулеты. Молодец. Системы можно найти во всем. Простые и сложные. С внутренней зависимостью цифр друг от друга. И без нее. Так что сегодняшним заданием У вас будет именно нахождение этих самых систем в задачках, что есть у вас в учебниках, сразу за соответствующим параграфом. Напоминаю вам, у каждого в книге свои задачи. Они ни в одном учебнике не повторяются. И подсказывать друг другу нельзя. Иначе книга не примет ответ, даже если он правильный. Ну а сегодня я хочу еще заметить, что цифры могут быть просто символом зашифрованной надписью или ее подобием. Например, мы зачастую письмо заканчиваем цифрой 17. Примечание. Письма в этом мире принято заканчивать. Да не обойдут тебя своей милостью боги, что в переводе на гномий язык звучит как 17. Поэтому в неофициальных посланиях друзья порой заменяют эту длинную фразу лаконичной цифрой 17. Конец примечания. Заклятие психоделической генерирующей стены мы обозначаем как 8-19 по ее формуле, а слово «бесконечность» заменяем горизонтально расположенной восьмеркой. В дипломатической письменности Бога, почитаемого в Священной Империи, и все, что с ним связано, часто обозначают единицей. Как и все предыдущие цифры, он и появилась на доске. Дело в том, что монотеизм признан официальной религией только там. Учтите это при решении заданных на дом упражнений. Как вы думаете, задержавшийся калле легким танцующим шагом подбежал к площадке, на которой его ждали друзья? Может, спросим у преподавателей, что может вызывать та пентаграмма в сдвоенном круге? У каждого из ребят этот вопрос уже крутился в голове. И к мнению они пришли одинаковому. — Всю малину обломают, — выразил его Грым. — Начнется тут же. — А что? А зачем? А расскажите да покажите. — Ого! — поддержала его Дэй. — Потом не трогайте, не лезьте. Это может быть опасно. Куда вам? Еще маленькие. И так далее, и до бесконечности. — Да, — огорченно вздохнула Ива. — Я поэтому и побоялась у Владегора спрашивать. Он в последнее время что-то вошел во вкус мне все запрещать. — Что так? — удивилась Горгулья. — Да какая-то сволочуга рассказала ему, что я общаюсь сло, вот и злится. — Да ему-то какая разница? — не понял тролль. — Он мне не велел с вампирами связываться, — покаялась знахарка. — Полностью с ним согласна, — кивнула для дополнительного эффекта Горгулья. — И не надо на меня так смотреть. то что он меня спас Не изменит главного. Он проклятый кровосос. Ладно, прекратите, девочки, — вмешался Златка. Была у него просто великолепная черта. Он умел видеть разницу между тем, что можно еще изменить, и тем, что уже нельзя. Идемте лучше куда-нибудь, поедим. Я за, — поддержал Грым, не умевший рассуждать конструктивно, будучи голодным. — Только давайте не к маме Засе, — попросила Ива, — а еще куда-нибудь, надоело уже. «Я снова за!» — вернул опять тролль. «А куда?» Эльф, который обычно был не в силах поглощать то, что подавали в большинстве таверн, трагически заломил брови. «Не боись, ужастый!» — хлопнул его по спине Грым. «Набрел я тут недавно на одно местечко!» Калли, выровнявший равновесие после прикосновения дружеской лапы, умоляюще глянул на друзей. Все знали, что еду тролль любит и ценит. Но вот вкус у него, мягко говоря, своеобразный. Однако опасениям эльфа не суждено было подтвердиться. Заведение под странноватым названием Фортуна Стрелка оказалось вполне приличным местом. В дневное время тут подавали превосходные блюда, а по вечерам вся левая половина здания отдавалась Богу Ягу, покровителю игроков и вообще всех азартных людей. Обычные обеденные столы покрывались зеленым сукном, а из задних комнат вытаскивались необходимые для игр в карты, кости и прочие принадлежности. Занимал это верно большой полуподвал, декорированный под винный погреб. Даже стены были так выкрашены, будто это лежат большие бочки. Бутылки самых различных форм и цветов размещались на полках и в других, порой самых неожиданных местах. На балке позади стойки Сидел хмельной фавн, примилая ярко раскрашенная статуэтка в половину человеческого роста. «М-м-м!» — запихивая в себя последний кусочек филе утки. «Мне тут нравится. Давайте еще что-нибудь закажем». Златка улыбнулся, видя горгулью в столь редком для нее благостном расположении духа. Повинуясь его жесту, к ним подошел сам хозяин. Обе подавальщицы были заняты. По мере того, как дей на перебой с Грымом перечисляли, что они изволят еще, добродушная, хоть и плутовская, вылитый фаун, его физиономия расплывалась в неудержимой улыбке. Он тут же подозвал к себе мальчишку, возившегося с камином, и передал ему первую часть списка. — Что еще желают достопочтенные господа? Может, попробуйте наших вин? У нас они замечательные! Он кивнул словно призывая их обратить внимание на декор. Ива невольно улыбнулась. Калли закатил глаза и, срываясь на восхищенный шепот, начал заказывать десерт. Вот уж сладкоежка. — Скажите, — дернула хозяина за фартук знахарка. — Да, прекрасная госпожа. Травница давно заметила, что это обращение само вырывается у всех трактирщиков и лавочников, когда сумма заказа начинает превышать определенное количество золотых. «Что-то еще желаете?» Девушка еще раз улыбнулась. «Вот уж точно. Школа Калли не прошла даром. Раньше она не замечала, чтобы ее улыбка вызывала такое умиление. «У вас такое интересное название. Здесь действительно отдыхают в основном лучники». «О, нет, госпожа. К нам частенько заходят стрелки. Но это название более историческое, чем профессиональное». «Да?» Златка услышал волшебное слово «История». «Не посидите ли с нами, почтенный господин? Не расскажете ли, несомненно, занимательную историю сего славного заведения?» Хозяин охотно принял приглашение. Приказал тому же мальчишке подать ему кружку Эля и начал неторопливый рассказ, радуясь такому количеству благодарных слушателей. «Заведение это я получил как приданное за своей женой» а она в наследство. И основано оно было давно, причем двумя, не удивляйтесь, девушками. Ну, не совсем уже девушками, но дамами незамужними. Одна из них была наемницей по части стрелковой. Лучница поговаривает, каких поискать. Наемничала, значится. И вот однажды судьба свела ее с подругой, девкой еще более бедовой, чем сама она. Та зарабатывала себе на жизнь игрой в карты. Любого могла обжулить. Как-то почтенная двоюродная прабабка моей жёнушки выпила более, чем нужно. А это вообще с ней случалось. Да проигралась в карты так, что совсем уж неприлично. Да на её счастье рядом ошевалась фортуна. Так подружку её будущую кликали. Та и сама мошенницей была знатной. Так что нечестных на руку партнёров лучницы вмиг заприметила. Да решила в силу бабской солидарности выручить девушку из неприятной ситуации. Прикинулась дурочкой деревенской, напросилась отыграть приз. Те и не просекли ничего, а только скоренько чуть ли не без портов оказались. Вот с тех пор и подружились девицы эти. Еще бы, ведь убегать из того трактира им пришлось очень быстро и не без боя. Благо, наемница была ему неплохо обучена. Поскитались они немного, собрали денежек, Однако годы подпирали. Не все же по оврагам да злачным местам скитаться. А сели в нашем славном городе. Покумекали, да и открыли сие замечательное местечко. Сперва дела шли не очень. Но потом к ним прибилась про... Сколько-то там про... Про бабушка моей сели. Сестра сводная лучницы. А та в торговом деле разбиралась. Так что все наладилось. Трактирщик довольно поднял кружку будто в честь предприимчивых девушек. А что с ними дальше было? С умеренным интересом спросил Златка. Так и прожили свой век в довольствии и сем трактире. Ну, почти. Лет через пятнадцать какой-то гоблин дернул эту неугомонную парочку в религию податься. Ну, вроде как в монашке, как это у имперцев принято. Неужели в веру имперскую перекинулись? С нарочитым ужасом спросила Ива. «Да нет, что вы, что вы!» Замахал хозяин толстенькими ручками. «Вот уж кого-кого!» А имперцев в Стонхерме на дух не переносили. «Боги с вами!» «Нет, в какую-то другую веру!» «Точно не скажу, не интересовался!» «Знаю только, что как ушли они в свой храм, так никто их более и не видел!» После того, как трактирщик оставил гостей, забрав свою кружку, За столом воцарилась настороженная тишина. Все ждали, кто первый выскажет так и напрашивающуюся мысль. «А не кажется ли вам...» — первым не выдержал тролль. «Еще как!» — кивнула горгулья. «Более того, я недавно тоже наткнулась на очень интересную историю». «Ты тоже?» — одновременно воскликнули Грым и Ива. «Ну-ка, ну-ка!» Рассказывайте давайте. Златка даже подался вперёд. Дэй, давай ты первая. Горгулья немного поёрзала, одёрнула зачем-то тунику, наконец собралась с мыслями и начала. Ну, в общем, так. Пришло мне недавно письмо от... Ну, короче, от наших горгулей. Просили меня в нём купить вещичку одну. Ну, я и попёрлась в лавку магическую. знаете Манс и Бранкс на улице Старого Ворона. Друзья в разнобой закивали, а Грым хитро-прихитро прищурился. Примилая такая лавочка. Много всего интересного можно там найти. Причем такого, о чем властям не сообщают. Златка не сомневался, что городская стража прекрасно об он обзнает, но не прикрывает потому, что и сами они там частенько затовариваются. Ну и разговорилась я с хозяином. «Мансом, кажется, но не поручусь». Да и поболтала очень приличное вино в кружке. А он заметил мой амулет. Ну, тот, что я получила от калиного колодца желаний. И поинтересовался, где я его приобрела. Я сказала, что это подарок. И в свою очередь спросила, зачем ему. И он рассказал, что у него есть несколько вещей, очень похожих по магическому следу. Оказалось, их делала когда-то давно одна магичка. Очень они пользуются популярностью у знающих людей. Ну и посетовал, что, мол, как жалко, что ей мозги задурили в свое время, и подалась она в какую-то секту. «Ага, у меня очень похожая история!» Грыма аж распирала от желания поскорее поделиться своей новостью. Внимание друзей переключилось на него. Что-то недавно накрыла меня ностальгия по старым добрым временам. Так меня эта вечная зубрёжка достала. Ну и пошёл я к порту прошвырнуться по кабакам. Может, девочку какую снять? Ну, выпил ясен пень и задрался с одним хреном. А тот, сволочуга, драться не захотел, только буркнул. Мол, жрецы бы меня, знал бы тогда. Я ж обалдел. Что? Рычу. А он так пьян что опять ничего не понял. Давай мне объяснять, что, мол, была тут раньше девка одна языкастая. Ему кто-то там из предков рассказывал. Вредная до да жути. Язык будто кинжал эльфий. Молола им направо-налево. А потом в жрицы ушла. Я тут же в стойку охотничью стал. Говорю, в какие гоблины еще жрицы? Он, пьянь кабацкая, махнул рукой куда-то, ебает что, дескать, был тут недалеко храм какой-то. Да только недолго он простоял. Раз сунулись туда паломники какие-то дурноватые, да никого не нашли. Сгинули все девки, как не было. Вот мне, мол, туда же дорога, коль такой языкастый. Но не сволота, да еще и на пол свалился на этом. Даже морду ему, гаду такому, не набьешь за такие слова. Все посочувствовали троллю его даже по лапе его похлопала в знак ободрения так что же это получается девчонка это яд предположил калле ага похоже глухо из-за кружки поднесенной к бездонной глотке пробулькал грым напоследок ива рассказала историю про башню слышанную от вампира ну и что получается вслух задумался зладко полночи не хватает произнесла Горгулья. «Найдется. Куда она денется?» Махнул синекрылой рукой. «Да, коль уж такие дела пошли», согласилась знахарка. «Меня больше другое волнует». Баррин строго посмотрел на друзей. «Сначала мы оказались в этом храме, хотя совсем не должны были. Потом Грым с Ивой наткнулись на эту комнату подвальную. А теперь нам с достойным уважением постоянством Попадаются истории про этих девятерых жриц. Ну и что это значит? — Гоблинец, — предположил тролль. Ива фыркнула и выдала свою версию. — Судьба? — Что нам теперь не отвертеться и придется разгадывать эту загадку? — включилась Горгулья. — Какую еще? Внимательно, будто учитель, подталкивающий ученика к истине наводящими вопросами, посмотрел на нее синекрылый. «Ну?» Но... — Дэйна Мик задумалась. «Что с ними, с девками этими, случилось?» «Или что за обряд это такой?» — продолжила догадки Ива. Все посмотрели на Калли, как на единственного, кто еще не высказался. Тот обвел зал своими дивными очами и произнес. «Сдается мне, что их история не закончена. Жили себе девушки. Каждая что-то да из себя представляла. И вдруг такое странное решение – уйти в жрицы. Вроде ни одна из них не была к этому расположена. Хотя кто ж теперь знает. Но что-то же их заставило бросить привычную, в целом весьма неплохую жизнь, и податься в какой-то малоизвестный орден. Вопрос – что? И ведь не продержался он долго. И заметьте, нигде нет более упоминания о том, Что этот культ с ними сделал? Чем они там занимались? Как долго? Или мы просто не нашли еще? В лес с замечанием Златка. Да, может, но тем не менее. Остается самый главный, конечно, вопрос. Почему все так быстро заглохло? Если, конечно, это так. Молодец, ушастый! Восхитился тролль. Как все по полочкам разложил! «Историю можно было бы считать законченной», — продолжила эстафету Ива. «Если бы не эти странности, что нам Златко перечислил. Если рассуждать как фей, то эта судьба посылает нам знаки». «О чем?» — тоскливо вздохнула Дэй. «О том, что мы должны разобраться с этой историей», — рассудил Синекрылый. «Да уж, понятно, что никуда нам от нее не деться», — фыркнула знахарка. «Судьба имеет свойство подсказывать...» э... «А если не соглашаешься добровольно следовать в нужном направлении?» Заржав продолжил ее мысль тролль. «То пинками его задавать!» Дружная компания еще долго перебирала, что они могут сделать. Судили, рядили, что способно стать ответом на заданные вопросы. В конце концов, они пришли к уже привычному решению искать по книгам. Да на выходных еще раз съездить в храм. На этом друзья успокоились и, расплатившись, побрели, а как иначе назовешь этакое неторопливое перемещение с набитыми под завязку пузами, домой. Худше всего еще предстояло сделать. Расписание занятий, хоть и было толково составлено, но все равно порой домашних заданий было сверхмеры Сегодня день был нормальный, но никак не легкий. Они привычно расселись в гостиной у девушек, Достали учебники. Завтра должен состояться семинар по магии Земли. Их как раз учили объединять силы. Преподаватель по этой стихии предпочитал чередовать поэтапное изучение заклинаний со скачками в обучении. Обычно методики объединения сил проходят на более поздних курсах. Но учитель считал, что это не совсем правильно. Потому как ничего особо сложного в этом умении нет. Наоборот, Если ученики одолеют это, то дальнейшее приобщение к силе пойдет легче. Нельзя сказать, что лучшая пятерка земли могла похвастаться особыми успехами. Но, как известно, терпение и труд, а в их случае практика и упорство, ну еще и объяснение на пальцах Златка и его же несгибаемая воля. В общем, вымотал он им всю душу, но под конец все поняли, что от них требуется. И потихоньку начало все получаться. Силы объединялись, хоть и ненадолго, не более четырех секунд. Ничтожный результат. Но важен сам факт успеха. К себе в комнату Ива поднималась на полусогнутых. Давно у нее не было столь утомительных занятий. Тяжело до одури. Но Златко был непреклонен. И слава богам, хоть у кого-то хватило воли заставить всех заниматься. Зато будет чем порадовать учителя. По опыту знахарка знала, что как только начинает получаться, то не за горами и полный успех. Рассуждения, конечно, оптимистичные, но в тот момент почти непосильной задачей казалось добраться до кровати, не говоря уже о чем-то еще. Но, наконец, оная была выполнена, и травница ввалилась в комнату. Ну и, разумеется, она забыла закрыть окно, и теперь холод в помещении стоял нестерпимый. На подоконнике лежала одинокая роза. На этот раз темно-бордового цвета. Так вампир говорил ей. Я соскучился. Ива в который раз задумалась. Зачем ей вся эта игра? Ничего толкового не придумала. Так что ограничилась привычным. Там видно будет. И поднесла цветок к лицу. Чуть коснулась губами, желая почувствовать гладкость и нежность лепестков. Это ощущение... Словно предала ей немного сил. И она даже отвлеклась от собственных дум и посмотрела в окно. Мгновение, и что-то в глубине ее души заворочилось зашевелилось, проснулось. Знахарка улыбнулась. Полночь приближается. Да, точно. Вот и забили часы на главной башне. Один удар, тяжелый, как гноми молот. Второй отдается аж внутри где-то. Третий. Четвертый. Ива резко повернула голову. Тьма заполнила комнату. И в ее глубине тайной небытия поблескивало зеркало. Что-то в нем зашевелилось. И тьма из него хлынула ближе, выливаясь в неясно очерченное женское лицо. «Не надо!» — шепнули незнакомые губы. «Двенадцать. Полночь». Тьма перевоплотилась в обычную темноту, а зеркало привычно отразило скудную обстановку спальни. Следующий день начался со скандала. А поскольку главными героями Онова были Дэй и Грым, то тот быстро перерос в драку, которая, собственно, травницу и разбудила. Открыв глаза, она обнаружила подле Оных нечто мохнатое и сопящее. Секунд пять ушло на опознание после которого орать как резаная девушка передумала. Ибо этим чем-то оказался щапа, который ночью замерз и влез погреться к временной хозяйке. К утру ему стало жарко, и он переполз из-под одеяла на подушку. Ива с трудом перевела дыхание и подумала, что для сердца вредны такие стрессы. Внизу по-прежнему раздавались звуки борьбы. Причем они-то как раз не доставляли травнице никакого неудобства. Даже как-то уютнее с ними было. А что? Проснулись люди. Развлекаются уже вон на полную катушку. Все, что можно было разбить, разбили еще в первые месяцы. Так что теперь посуда там заговоренная на прочность. А если из мебели что повалят, то пусть сами поднимают и чинят. Никого уже эти потасовки не интересуют. Даже ставить на результат все перестали. Вон даже щапа, что не так долго у них живет, и тот ухом не ведет на такое шумовое сопровождение. Ива потянулась и подумала, что день обещает быть интересным.